Книга 12. Кровь. Глава 1. Знаки Соломона. Батюшки из храма доставили путников на вокзал, проводили до поезда и попрощались с ними. Поезд «Новосибирск-Бийск» должен был добираться до места назначения 10 часов, так что оставалось время на сон. Свободных купейных мест не оказалось и пришлось ехать в плацкарте. Любомир и Венера расположились на верхних полках, а осавы и монахи заняли нижние и боковые. Вагон в итоге был забит, свободных мест не осталось вовсе, и некоторые пассажиры умудрялись забираться на самые верхние, третьи полки. Пока народ с узлами и баулами заполнял вагон, под общей гаммы суету монахи украдко рисовали и чертили что-то на его стенах. «Что они делают?» — спросил Сава. «Это талисманы защиты», — ответил тот. «Пентакли Соломона. Шестиконечные звезды и другие знаки, вписанные в круг». «Они должны защитить нас от злых сил». «Пентакли Соломона?» — переспросил Сава. «Но я где-то читал, что именно из-за них Соломона хотели убрать из Библии. Разве не из-за пентаклей его обвиняли в связи с нечистыми силами, с черной магией?» «Люди ничего не знают об истинном предназначении пентаклей вздохнул тот. «Соломон воочию, во всей полноте, видел тот жуткий мир, который окружает нас по сей день» видел со всеми его демонами и всей нечистью. Люди всегда нуждались в защите, даже если не подозревали об этом. И Соломон думал об этом, создавая Пентакли. Но он был очень умным царем, и в каждый Пентакль вложил особый смысл. К примеру, Пентакль, который должен был вроде бы приносить богатство и славу, на самом деле был направлен против людского высокомерия, то есть имел обратный эффект. К сожалению, те Пентакли, которые он оставил людям, были изменены, Иначе говоря, стали производить тот самый обратный эффект, но не тот, что в них вкладывал Соломон. И это уж точно не было слепой магией. Это стало результатом тонких расчетов и применения знаний, которыми владеют цитадели. «Цитадели?» — насторожился Сава. тот вы сказали цитадели. Мне о них рассказывал Константин. Но ведь это клан высших властей иерархии тьмы». «Да», — кивнул Тот. Они единственные, кто в состоянии нас выследить, поэтому нам нужна защита. Пусть ненадолго, но эти пентакли собьют их со следа. Мы воспользуемся их же оружием против них самих. Соломон знал, как их сдерживать, контролировать и управлять ими. Именно таким образом мы скрывали Ковчег Завета больше тысячи лет. Но тут другой случай, особое дело, в котором участвует сам дьявол, верховный правитель над всеми демонами. Что это значит? Опасность повсюду, поскольку ему служат все. Даже мухи, имея глаза и уши, жужжат не просто так. С их помощью и помощью прочих тварей им лично сканируются все возможные аномалии. Найти нас — это лишь вопрос времени. Наш поезд идет слишком долго, сойти с него уже не получится. Но мои братья попробуют создать защитный купол. С его помощью мы сможем выиграть немного времени. «Неужели от дьявольского взора нигде не укрыться?» пробормотал Сава. «Укрываемся по мере сил», — показал Тоот на монахов, выводящих магические линии. «Тоот», — прошептала, свесившись с верхней полки Венера. «А вы не могли бы рассказать нам о Пентаклях и Ковчеге Завета?» Тоот посмотрел на появившееся над верхней полкой лицо Любомира, поймал взгляд Венеры, подумал и кивнул. «Пожалуй, немного времени у нас для этого есть». И он начал негромкий рассказ. После смерти Моисея ковчег Завета был надежно спрятан в пещере, которая находилась невдалеке от Сиона. Там он хранился очень и очень долго. Местные жители, которые его охраняли, спустя десятилетия начали замечать, что природа вокруг этой пещеры стала как будто оживать. Безжизненная земля становилась плодородной, а вода в колодцах начала проявлять целебные свойства. Выпив той воды, люди исцелялись от многих болезней, И через некоторое время, услышав о чудесных свойствах живительного источника, к нему стали приходить жители соседних городов и деревень. Когда царь Давид, благодаря видению, узнал, где спрятан ковчег завета и перенес его в Иерусалим, вся эта местность быстро утратила чудесные свойства. Источник потерял свою силу, почва утратила плодородие, и все в округе высохло до основания. Довольно долго ковчег находился в Иерусалиме. До тех самых пор, пока сын Давида, Соломон, не построил для этой святыни подобающее святое хранилище. И причиной тому вновь послужило видение. Давиду было дано озарение, каким должен быть храм, и он стал помогать сыну в его строительстве. После завершения сооружения храма единого Бога Соломон поместил ковчег в его святая святых. Ковчег Завета находился там долгое время, и с ним было связано множество тайных обрядов. Жрецы храма набирали из определенных источников воду и наполняли ею ковчег, после чего вода наделялась особыми свойствами. Используя эту воду, Соломон научился получать озарение и проникать в таинство бытия. Именно посредством этой воды он впервые увидел сфинкса, который наделил его знаниями о всевозможных ключах. Первым и самым сильным ключом Соломона стало поклонение языческим богам. Принося им жертвы, Соломон обретал видение медиума. Ему это было нужно для того, чтобы наблюдать за потусторонним миром духов и демонов, который окружал нас и влиял на нас. И в этом деле Соломон достиг совершенства. Он ходил между ними, и они его не видели. Однажды ночью Соломон прокрался в спальню первого колдуна Пифона, верховного демона клана Цитаделей, где наткнулся на главную демоническую книгу заклинаний. Сняв с нее печати, Соломон стал ее изучать – Он приходил каждую ночь запоминал или срисовывал тайные знаки и пентакли, которые в ней были. Вскоре книга была им полностью скопирована и изучена. Благодаря полученному знанию, Соломон мог управлять миром теней, миром стихий, повелевать демонами по собственному желанию. Но в его исследованиях не было темного начала или корысти. Его задачей было закрыть эту потустороннюю дверь». Он видел, как демоны влияли на людей, как вселялись в тела и разгуливали повсюду, используя человека словно скот. Этому нужно положить конец. И с этой целью Соломон стал переделывать Пентакли, помещая в них собственные ключи, которые сдерживали демонов, не давая им прорваться в наш мир. Мы до сих пор используем некоторые из них. У Ковчега Завета же очень длинная история. Во время очередного захвата Иерусалима, перед тем, как храм был разрушен до основания, Ковчег был спрятан людьми, которые организовали первый на Земле орден хранителей святыни. Этот орден просуществовал тысячу лет. Его членов называли тамплиерами. Они хранили его, как зеницу ока, и перенесли в самое тайное место на Земле. Он и до сих пор находится там. Вы жили неподалеку. Это место особое. «В чем же его особенность?» — спросила Венера. «В его свойствах», — ответил тот. Когда пал купол земли, души всего, и последние атланты в поисках новой земли обетованной искали особые места, места силы. Они наткнулись как раз на ту заветную поляну. Это место поразило их силой, которая таилась в его недрах. Они назвали его «осколком купола» и «колыбелью мира». Наверное, почувствовали, что когда-то оно станет местом зарождения чего-то нового. Того, что в будущем воссоздаст былую Атлантиду под куполом которой воцарится новая жизнь» как в воду смотрели. Именно в этом святом месте однажды проявилась душа всего и дала жизнь новому аватару. Толп поднялся и взглянул на Любомира, которого сморил сон. Монах накрыл его одеялом и подсел к Саве. «Спасибо за рассказ», — прошептал Венера и тоже накрылась одеялом. Все то время, пока Толп вел неспешное повествование, монахи Иерусалим и Феофан — Следили за обстановкой, так как в переполненном вагоне, несмотря на поздний час, было довольно оживленно. Однако спокойствие не нарушалось, и ситуация как будто пребывала под контролем. Пентакли работали как должно, ангелы-хранители были рядом, духи света направляли их. Тем временем Любомир спал и видел сон. Ему снился его отец, который стоял на большой площади, и словно глашатый обращался к огромному количеству людей, внимающих его словам. Каким-то чудом Любомир понял, что увиденное им происходит на том самом перекрестке путей Христа и Будды в городе Лях и происходит уже в наши дни. Из-за большого скопления людей Любомир не мог сразу подойти ближе, но и издалека до него доносилось каждое слово, и он впитывал их, тем более что очень соскучился по своему отцу. «Люди!» — громко говорил Евсей. «В то время, когда миллионам человек в нашем мире не хватает еды, среди которых возможны и ваши дети, и ваши отцы, и матери, в то время как многие из них ежедневно умирают от голода, от болезней, как мы можем проходить равнодушно мимо? Как мы можем переступать через трупы, даже если их не видят наши глаза? Неужели мы уже ничего не чувствуем? от чего огрубели наши сердца? Почему чужое горе не цепляет, не задевает нас? Мы думаем только о себе». «О том, как обустроить свою жизнь? Если так, то грош нам всем цена. Давайте и дальше запускать ракеты на Марс, вкладывая в эти проекты миллиарды, которые могли бы спасти целые страны, нации, могли накормить и вылечить действительно бедствующих. Где та грань человечности и гуманности, через которую не должно приступать? Не лгите себе и миру. Что пусто, то пусто, там ничего не появится». Неужели мы можем только врать или размышлять о чем-то высоком, не ударяя палец о палец, чтобы что-то сделать для ближнего своего? Какое общество мы создали? Почему те, у кого миллионы и миллиарды, не помогут нуждающимся? А вы хоть знаете, сколько таких богачей на планете? Но им нет ни до кого дела. Им плевать. Они переступят через вас и через ваше горе и пройдут дальше. Их это не волнует. Их волнуют только они сами. Добро пожаловать в наш гуманный, Богом обреченный мир. Постройте памятник эгоизму и молитесь ему. Отрешитесь от морали, она вам ни к чему. Теперь она только обуза и ничего больше. Возвышайте инстинкт и служите ему. Это ваш лидер и кумир. Это для вас авторитет. Если так, то вы не люди. Если так, я забираю у вас гордое звание человек. Вы пустота, бездна. «Червоточина на теле природы. Яд мира, бацилла, черная дыра в преисподнюю, чума мира. Я обвиняю человечество в бездействии, в немилосердии, в негуманности. Я бы хотел вас ненавидеть, но мне не дана ненависть моей же природы. И потому я вас прощаю. Да, сам я ничего не изменю, и мир не изменится, я это вижу. Он разрушается, разрушается в первую очередь духовно, но и его физическое разрушение не за горами». «Мы убиваем сами себя, но похоже, что нас это не волнует. По нашим могилам пройдет омертвелое поколение, не оставив от них и следа, и о нас никто и никогда не вспомнит. Опомнитесь, люди! Мы утеряли свой дом. Это земля, это не наша земля, это наше временное пристанище, как вы этого не чувствуете? Наш дом — это царство небесное, наша земля обетованная, наш отчий дом». Но покуда я здесь, я буду числить себя гражданином этой земли. А родина моя — это моя семья, мои близкие, друзья, братья, все, кого полюбил, люблю и буду любить, и иного не дано. Я хочу только одного — чтобы вы помнили, что совесть всегда вознаграждается. Не было ни одного случая за всю историю существования жизни, чтобы произошло по-иному. Она — «Это ваше спасение и билет в жизнь вечную!» Народ замер, околдованный словами неизвестного пророка, и голос Евсея становился все тверже. Любомир был удивлен. Он никогда еще не видел отца таким, и он стал пробираться через толпу к нему, чтобы обнять. И вскоре отец увидел Любомира и замер. И Любомир, заметив блеснувшую на щеке отца слезу, заплакал и побежал к Евсею. Через мгновение они оказались в объятиях друг друга. Любомир чувствовал запах Евсея. Отец был живой. Важнее этого не было ничего. Евсей смотрел в глаза собственного сына и изливал на него взглядом счастье, радость и надежду, которую Любомир видел и чувствовал. — Сынок, — прошептал Евсей, — я люблю тебя, и ты это знаешь. Передай маме привет и скажи, что со мной все хорошо. Я люблю ее и скучаю. Сказав это, Евсей развернул Любомира к толпе и добавил — «Посмотри, сынок. Это твой народ. Он ждал тебя. Будь для них учителем сердца. Им всем не хватает твоей любви. Научи их». Любомир окинул взглядом толпу и вдруг понял, что собравшиеся на площади уже давно аплодируют ему. Они встречали Любомира и радовались воплощенному аватару. Со всех сторон неслись ликующие возгласы «Майтрея! Майтрея!» И, отзываясь на эти возгласы, Любомир вышел вперед. Зажмурился, собрался с силами или на секунды погрузился в самого себя, затем открыл глаза и произнес то, что словно само собой зародилось в глубинах его естества. «Вы будете видеть сердца людей. Будете видеть то, что они чувствуют. Если проникнетесь, будете видеть все. Любовь одаривает способностью чувствовать. Нелюбовь атрофирует природные органы чувств. Любовь не может ненавидеть. Она любит все, даже зло и смерть». В ней нет злости, нет кармы. Она не выносит осуждения и не знает последствий. В ней нет жала обмана. Любовь — это и есть наша сущность. Без любви мы — иллюзия, пустышка. Мы — это наши сердца». На этих словах из сердца Любомира начал изливаться свет, объявший всех вокруг. Любомир заплакал и упал на колени. «Я виноват в том, что не люблю достаточно». «Я виновен в недостаточности моей любви! Простите меня! Простите!» Слезы текли по его щекам. Люди ринулись к возвышению, где Любомир стоял на коленях рядом с отцом, подхватили его на руки и торжественно понесли, крича «Майтрея! Великий Майтрея!» И в глазах этих людей было столько счастья, надежды и радости, что становилось очевидным. Большие перемены. Новые эры и новая духовная эпоха близки. И вдруг что-то вырвало Любомира из сна. Любомир проснулся от того, что поезд начал резко тормозить. Это была предпоследняя остановка, и было уже утро. Любомир спустился с верхней полки, сел у стола и пристально посмотрел в окно, после чего с серьезным выражением лица и интонацией взрослого произнес: Поезд здесь будет стоять ровно 30 минут. Сава с удивлением уставился на мальчика. Если бы он не знал Любомира и услышал этот голос из соседнего купе, то подумал бы, что это голос старика. В нем было столько серьезности и жизненного опыта, что никак не вязалось с возрастом Любомира, и это показалось Саве очень странным. Поезд, наконец, остановился, и плацкарт тут же ожил. Появилось время выйти на улицу, размяться, покурить, что-то приобрести, чем многие в вагоне решили воспользоваться. Но никто из спутников Любомира не двинулся с места — Это было опасно, потому что они оставались под защитой лишь до тех пор, пока оставались вместе. Через пять минут в поезд вошли трое. Это были медиумы цитаделей. Один из них, похоже, был слепым, так как у него имелась повязка на глазах, и двое спутников вели его под руки. Тот сразу же разглядел ореол темной ауры вокруг них. Нужно было быстро что-то делать, так как они направлялись в сторону Любомира — Монахам нечего было переживать, они находились под защитой вычерченных ими Пентаклий, в то время как Венера, Сава и Любомир могли оказаться в ее, поскольку купол защиты был недостаточно велик. Это за нами, произнес тот. Сава взглянул на зловещую Троицу в проходе, посмотрел на монахов, на Любомира с Венерой и поднялся. Надо было действовать, других вариантов не оставалось. Его замысел был понятен. Все, что он мог сделать, так это отвлечь внимание от своих спутников. Значит, идти навстречу преследователям. Венера взяла его за руки и пожелала удачи. то кивнул ему. Сава произнес «Прощайте» и двинулся в сторону Троицы. Он прошел между медиумов, не останавливаясь и не удостаивая их взглядом. Шел так, как будто направлялся к выходу. Слепой, которого вели под руки, после того, как его миновал Сава замер, как будто наткнулся на стену. Словно учуяв что-то, он остановился, развернулся и повел носом в сторону Савы. «Откройте мне глаза!» — прошепел он, и, едва его поводыри сняли с него повязку, прорычал. «Это он!» — Сава продолжал идти к выходу. Он слышал зловещий оклик и понимал, что обратной дороги не будет, но не замедлился ни на секунду. Один из этих медиумов сорвался с места и побежал за Савой. Слепой же медленно развернулся и словно вгляделся в ту сторону, откуда к ним подошел Сава. Прошли томительные секунды, прежде чем он продолжил шествие по вагону. С каждым мгновением он и его оставшиеся по поводырь становились все ближе. Любомир и Венера слезли с верхних полок и сели рядом с монахами. Венера обняла Любомира и начала молиться. Ее сердце билось так сильно, что Любомир услышал его стук — «Мама», — прошептал он, — «если ты не успокоишься, нас найдут. Доверься мне, прошу тебя, успокойся, все будет хорошо. Я тебе обещаю». Что-то было такое в словах мальчика, что Венера вдруг выдохнула и обмякла. Расслабилась и задышала ровно. Ее сердце замедлило биение, кожа порозовела, объятия ослабли. Тем временем слепой медиум и его поводырь остановились перед беглецами. У слепого была поднята повязка, и он словно всматривался во что-то пустыми глазницами. Обернулся назад, откуда пришел, посмотрел вперед, медленно повернул лицо к монахам и даже на несколько секунд задержал слепой взгляд на Любомире и Венере, но уже в следующее мгновение двинулся дальше. Венера судорожно выдохнула и вдруг поймала изумленные взоры монахов. Они не могли поверить в произошедшее. Они смотрели на Любомира — И их удивлению не было предела. Они увидели, что вокруг Любомира образовался огромный светящийся кокон, сияющая аура, которая стала куполом для него и его матери. Невидимая оболочка укрыла их от пронзительного взгляда демона или колдуна. Монахи поднялись и поклонились Любомиру. Не было никаких сомнений, это был тот, которого все так долго ждали. Едва слепой с поводырем скрылись в тамбуре, Венера и тот сразу же ринулись к окну, чтобы найти Саву. Иерусалим посмотрел на Тоот, монах кивнул, и Иерусалим отправился на поиски. Феофан остался на месте. «За все время эти двое еще ни разу не произнесли ни слова», — подумала Венера. «Сколько мы уже стоим?» — спросила она. «Пятнадцать минут», — ответил Любомир. «Еще пятнадцать, и поезд тронется». После того, как Саво сошел с поезда, он понял, что за ним идет один из трех медиумов. Не ускоряя шаг... Он пошел в сторону головы состава. Он не пытался скрываться, ему это было неважно. То, ради чего он жил, ради чего отшельничал и молился, оставалось в поезде и, как он надеялся, в безопасности. Он не видел, как медиум за его спиной щелкнул пальцами и не видел, как бродячие домашние псы со всей округи ринулись в сторону этого полустанка. Он просто шел в голову поезда и тянул время. Томительные минуты прошли, и поезд тронулся. Иерусалим вернулся с опущенной головой. Монахи молчали. Венера не сдержалась и спросила: Где Сава? Иерусалим посмотрел на нее и покачал головой. Дальше мы только сами, проговорил тот. Поезд постепенно набирал ход, и с улицы в вагон все сильнее доносился разъяренный лай своры псов. Спутники вновь посмотрели в окно и увидели Саву. Он стоял на перроне и смотрел на них, а когда они проезжали мимо, перекрестил их. В следующее мгновение его окружила собачья свора, сбила с ног и стала рвать на куски. Венера прикрыла глаза Любомиру, прижала его к груди и заплакала. «Не плачь, мама», — всхлипнул Любомир. «Его забрал Господь, как и нашего папу. Нельзя не плакать, Любомир», — ответила Венера. «Слезы — это проявление нашей любви. Не я плачу, плачет мое сердце». «Тогда я буду тем, кто будет лечить и утешать сердца», — прошептал Любомир. «Ты мое сердце», — прошептала Венера, прижимая сына к себе. «И любовь твоя всегда лечила меня, всегда давала надежду и наделяла жизнью. а большем я не могла и мечтать».